Глава 4. Утро началось с того, что Наташа замерзла и чтобы согреться попыталась натянуть одеяло повыше. Но теперь стали замерзать ноги. Девочка чихнула и окончательно проснулась. Покосилась на окно и с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. Вчера забыла закрыть шпингалет, а ночью окно раскрылось от ветра и, в общем, стало прохладно. Наташа закуталась в одеяло поплотнее, встала, закрыла окно и замерла у него, рассматривая редких, ранних прохожих на улице. Все еще поеживаясь, присела в кресло, взяла с прикроватной тумбочки блокнот с записями и стала его просматривать. На мгновение задумалась, выругалась и стала поспешно одеваться. Уже на ходу застёгивая курточку, пронеслась мимо ошеломлённой служанки пожелав ей доброго утра. Передайте госпоже Клонье, что я ухожу по делу, прокричала она прежде, чем скатиться с лестницы и выскочить из дома. Последнюю фразу, впрочем, госпожа Клонье услышала и сама. Она как раз вышла из комнаты. «Молодежь всегда так торопится", неодобрительно заметила она и тут же тревожно нахмурилась. "Миле, будь добра!» Принеси мне связь с моим племянником. Что-то мне подсказывает, что она никому не сказала, куда отправилась. Гонс Арат перехватил девочку недалеко от дома посла. «Здравствуй!» "Здра. Ой, дядя Гонс. А вы как здесь оказались?" Маг замялся, потом все же признался. "Я вчера на тебя магическую метку посадил." Так, что когда мне сегодня утром позвонила тетушка, я быстро выяснил, куда ты направляешься. Ах вы! Аред быстро положил руку девочки на плечо, слегка сжал. "Анатаж, по имени-то наконец. Это же не шутка. Тут убийца, причем профессионал, если верить тому, что говорит начальник охраны посольства. И он сделает все, чтобы его не разоблачили". Если он почувствует хоть малейшую угрозу для себя отпризванной...» девочка проглотила все возражения и отвела взгляд: "Простите. Простите, малышка. Малышка. Я двадцать лет назад потерял дочь". Арет вдруг порывисто прижал к себе девочку и обнял: "Я не хочу повторения такого. А ты что делаешь?" Выскакиваешь из дома, никому ничего не сказав, и мчивши через весь город к дому посла. хоть бы карету взяла. Наташа даже не сделала попытки освободиться из объятий. Привычка, буркнула она. Я уже привыкла всюду пешком ходить, я и дома любила это делать. Арат вздохнул и отстранялся. «Объясни хоть, ради чего ты сорвалась?" Наташа расстроенно махнула рукой. Я всё, всё позабыла. Отец точно был бы недоволен. Понимаете, при расследовании есть определённый порядок действия. а я, я всё нарушила. Всё позабыла, что отец рассказывал. Понимаете? Этот порядок ведь не просто так придумали. Я должна была первым делом осмотреть место происшествия. Это я сделала. Второе опросить главных свидетелей и хозяина гостиницы а потом уже пройтись по ней и опрашивать постояльцев а я все сделала наоборот более того про хозяина гостиницы совсем забыла и пришлось возвращаться для разговора с ним возможно это нарушение порядка не страшно а может я что-то упустила дала время хозяину собраться с мыслями позволила придумать что-нибудь если вдруг он виновен понимаете но хуже всего Я совершенно забыла осмотреть дом посла и поговорить с его слугами. Вы представляете, что за ночь в доме могли убраться? Следы замести? А дождь, он ведь все следы во дворе смыл. Расстроенная девочка отошла в сторону, отвернулась, чтобы Эрет не видел ее слез. и даже всхлипнула слегка. Я совершенно не гожусь для этого дела. Понимаете? не гожусь ну-ка, прекрати немедленно. Ошибки все совершают, а уж тем более глупо ожидать безошибочных действий от неопытного новичка. «Но если ты настоящий муж, <кười> <кười> <кười> да. Арет смутился, а Наташа расхоталась, слезы высохли. "Спасибо", пробормотала она сквозь смех. "Спасибо?" изумился Арет. "За что?" "За последнее", дядя Гонс Я ведь вас слишком хорошо знаю, чтобы поверить в случайную оговорку». «Ну вот», – Эновард, облегченно вздохнул. Теперь я вижу перед собой тебя прежнюю. Ты вот говорила про отца. Неужели ты думаешь, ему понравилось бы, если бы ты раскисла и сдалась? Девочка прикусила губу, задумалась. Что же касается дома посла?» – продолжал Мак «С дождем мы ничего не могли сделать, а вот внутри все осталось нетронутым. Помнишь наши с тобой разговоры? Ты рассказывала об отце и о том, как он работает О вашей службе расследований. Наташа кивнула. Ну да, вы еще расспрашивали о правилах и законах. А вот вот, все это я рассказывала Макэлю. Он хоть и отмахивался от меня, но, похоже, мимо уж и не пропустил. В общем, Сразу после того, как он узнал о преступлении, он приказал оцепить дом посла и никого туда не пускать. Слугам велели не покидать их крыла до особых распоряжений. Так что дом находится в том виде, в каком его оставил посол. Девочка сначала обрадовалась. Вот здорово. Но тут же задумалась. Ну вот, из-за своей забывчивости столько хлопот доставило людям слуги ведь, наверное, переживают, не зная, чего им ждать. Сейчас я верхушкой Марийгадской республики переживает и ночами не спит. Мэкель уж точно. А ты, найми, наконец тело хранителя, чтобы я не переживал так. Ой, а вы. Вот Арет достал из кармана несколько свернутых листов и отдал девочке. «Все, что мне удалось узнать о человеке про которого ты спрашивала. Та вцепилась в них и быстро пробежала взглядом текст. Думаю, подходит. Я тоже так думаю. «На сегодняшний день он самый опытный вояка в море Гати. «Телохранитель и вояка разные вещи, но вы правы. После осмотра дома посла я его навещу». В дом их пустили не сразу. Офицер охраны категорически отказался пропускать кого-либо. А Наташа то краснела, то бледнела от стыда, вспоминая о документе, выданном ей Мэкелем, и оставшемся одиноко лежать на столе в ее кабинете. все таки прав, отец. Спешка хороша только при ловле блох. А наконец арету удалось связаться с матом с Вэром Мэкелем. Тот выслушал его рассказ, хмыкнул, сообщил, что скоро тоже прибудет а потом попросил передать пластину связи офицеру. После этого перед ними открыли ворота и выделили солдата для помощи и сопровождения. Первым делом Наташа попросила пригласить слуг. Во-первых, она хотела поскорее разобраться с ними и отпустить, а во-вторых, прежде чем приступать к осмотру, неплохо было бы выяснить, а что посол делал дома по возвращении из посольства. Сюрпризы еще не закончились. Эта девочка поняла, когда столкнулась у входа с Вестарием Роком. "А вы что тут делаете?" растерялась Наташа настолько, что даже о правилах приличия забыла. Вистари чуть улыбнулся. "Охраняю дом. Тут все таки посол империи жил, и у него могут быть документы государственной важности. Вот и слежу, чтобы ваша доблестная стража" ничего не вынесло». Арет нахмурился, хотел что-то сказать, но покосился на Наташу и промолчал. Это не укрылось от вистария, и он примирительно поднял руки. Я не хочу никого обидеть. К тому же, зная Рекнерта, я сильно сомневаюсь, что он хранил здесь что-то важное. Оно поймите и вы меня. Я не могу игнорировать такой вариант, и должен следовать инструкциям. Мак мой кивнул. Понимаю. Э, вы, я полагаю, пришли дом осмотреть. Сначала я хотела бы поговорить со слугами. да их всего двое. Рик, работник на все руки, плотник, конюх, садовник и Моти, кухарка. Когда семья Жордеса здесь, слуг, естественно, гораздо больше. но Жордес в этом плане был совершенно непритязателен. И много слуг ему не нужно. Вот и отпустил всех с женой. Девочка задумчиво кивнула. Очень хорошо. Значит, меньше времени займет допрос. Я могу присутствовать при разговоре. Хотя этот вопрос и прозвучал в форме просьбы, оно было ясно, что Вестарий будет настаивать на своем присутствии. Наташа не видела причин отказывать и только кивнула. «Начнем с моти", сказала она, устраиваясь за столом в небольшой комнате. "Почему?", заинтересовался Аред. Он взял один из табуретов и переставил его к двери, где и устроился так, чтобы вошедший не мог сразу его увидеть. Потому что она, скорее всего, вообще ничего не знает, судя по словам господина Рока, посол уехал из посольства где-то в двенадцать ночи. Наташа повернулась к имперцу, и тот кивнул, подтверждая. Ну вот, сколько от посольства до дома? минут двадцать. Спасибо, господин Рок. Сами видите, что домой посол вернулся примерно в половине первого. Если Рекнер такой непритязательный, то вряд ли ему требовался кто-то, чтобы помочь переодеться. К тому же, полагаю, свой отъезд из дома он хотел сохранить в тайне от всех. Поэтому Мотье, скорее всего, уже спала. А Рик, а вот Рик мог встретить посла. Открылась дверь, и в комнату не смело вошла женщина лет 40, невысокого роста, но весьма полная. Про таких говорят добродушная толстушка. Хотя сейчас ее лицо портил страх, делая похожим на маску. В простом платье с передником, вьющиеся светлые волосы убранная под платок скорее всего привычка кухарки не изменившей ей и в этих обстоятельствах Помявшись у двери она сделала несколько шагов и замерла Ее взгляд перебегал с одного лица на другое и в конце концов остановился на девочке показавшейся ей наименее пугающей Наташа тоже поднялась и передвинула стул доброе утро госпожа «Проходите, садитесь, пожалуйста. Вы Моти, правильно? Да, госпожа. Женщина бросила испуганный взгляд на замершего рядом старика и опасливо опустилась на стул. Не надо так бояться, госпожа Моти. да какая я вам, госпожа? Все зовут меня Моти или тетушка Мотти». Наташа нахмурилась, а когда заметила ухмыляющегося Арата, поджала губы. И с трудом удержалась, чтобы не показать ему кулак. Хорошо, моти. Девочка с трудом пересилила себя. Не надо бояться. Я просто хочу задать вам несколько вопросов по поводу вашего господина. Тут кухарка всхлипнула и вдруг разрыдалась. Да кто ж его так? Он такой хороший был, никогда даже голоса не повышал, всегда такой Всегда такой добрый господин был. Девочка растерянно смотрела на плачущую женщину, совершенно не понимая, что делать. А та продолжала причитать, размазывая слезы по лицу. Гонц Аред тихонько поднялся и осторожно, стараясь не шуметь, подошел к женщине, протянул руку над ее головой и что-то зашептал. Тут же ее всхлипы стали стихать, причитания прекратились. Она словно очнулась, поспешно достала из кармашка передника большой, ослепительно белый платок и принялась вытирать лицо. Простите, простите, госпожа. Но как подумай о господине, из-за ее спины кивнул девочке и вернулся на место. я понимаю. Вы готовы? Да, да. Если я смогу чем-то помочь. Хорошо. Вы когда в последний раз видели господина? Дайте подумать. Утром? Да, утром он собирался ехать в посольство, сказал, что задержится там допоздна, что у него много работы и велела его вечером не ждать. Попросил только приготовить ему хлеба и оставить его на столе в комнате вместе с вином. Приготовили? Конечно. В голосе служанки явственно слышалось удивление. Как можно ослушаться приказа господина? Наташа чиркнула в блокноте. Утром это позавчера? А ну да? А вчера сказали, что господин? И вечером вы его не видели? поспешно вмешалась Наташа, заметив вновь появившиеся слезы у Моти. Нет. Я пока не стемнела, прибиралась в комнатах, как обычно, вытерла пыль. Потом нарезала свежего хлеба и отнесла его с кувшином вина в комнату. Когда примерно отнесли? Уже стемнело. Ага. Значит, часов в десять или в половине 11 отнесли вино и хлеб, а потом? А потом пошла к себе в комнату и легла спать? Вы постоянно здесь живете? Да, госпожа. У меня есть дом. Обычно я прихожу сюда только днём. А ну, когда госпожа уехала, господин Рекнерт попросил меня временно переехать сюда. Он даже жалование мне увеличил. Господин был такой добрый. Спасибо. Вновь поспешно вмешалась девочка, прежде чем пролились новые реки слез. А что теперь со мной будет? Похоже, этот вопрос мучил кухарку уже давно но только сейчас она осмелилась его задать. Да ничего, послу, ваши услуги уже вряд ли понадобятся. Так что можете забирать свои вещи и ехать домой. Дядя Гунц, предупредите охрану, чтобы не мешало ей уехать. Вы уверены? Поинтересовался Вестарий, когда заобрадованной кухаркой закрылась дверь. «У убийцы мог быть сообщник в доме. Вы сами-то в это верите? Дело не в том, верю я или нет, нахмурился офицер. Я не могу исключить такую возможность. А даже если она сообщник, продолжать держать ее в доме бессмысленно. Что это даст? «Ее можно забрать в посольство и допросить как следует. Наташу передёрнуло. Знаете, разозлилась она. Если бы меня забрали в посольство и допросили как следует, я бы призналась в чем угодно. А вообще, назвала бы вас своим сообщником, что это вы меня подговорили и что вы мне угрожали, заставляя следить за добрым господином Рекнертом и сообщать о каждом его шаге. О, я такие подробности она придумывала бы. Вистарис слегка побледнел и с некоторой отрыпью покосился на девочку. на вашем месте я бы ее не злил", ухмыльнулся Арат со своего места. Она вполне может такое учудить. Вы бы поинтересовались, как она прощения просила. Дядя Гонц. Молчу, молчу. К тому же, вы не могли видеть этого. Почему это сделано? Удивился маг. Я прекрасно все видел, О предстоящем действии мне сообщила тетушка, и я просто не мог пропустить такое зрелище. Я был рядом с преподавателями и все прекрасно видел. И ни минуты не жалею, что опоздал из-за этого на заседание совета магов. Наташа сначала нахмурилась, потом хмыкнула. "Вредина", буркнула она. "Давайте вернемся к делу". Арет привстал, выглянул за дверь и отдал распоряжение дежурившему там солдату. Вскоре появился Рик. Вот полная противоположность Моти. и дело не в разности полов. Если моти толстоушка небольшого роста, то Рика вполне можно назвать верстой Колобинский. Длинные, худой, черные волосы, стриженные ежиком. лет двадцати пяти на вид, держится хоть и с опаской, но себе цену знает. Неторопливо вошел, поклонился всем разом и замер, дожидаясь вопросов. Доброе утро, Рик, правильно? Рик Уртон», — представился вошедший. Очень приятно. Меня зовут Наталья. Ещё многие называют призванной. Я слышал о вас, госпожа. В таком случае не ответите на некоторые вопросы? С радостью, если это поможет найти убийц господина. Вот как вы к нему хорошо относились? Он был достойным человеком и хорошим господином. <къем> хорошо. Как я понимаю, вы видели его последним в тот вечер. Совершенно верно. Он вернулся после полуночи из посольства. Я его встретил, дал корм коню. Дали корм? Да. Господин велел не расседлывать коня и сказал, что скоро снова уедет. Я слегка ослабил подпругу и дал немного овса. Ваш господин долго отсутствовал. Минут сорок». А вы в это время что делали? Рик чуть покраснел, на звезды смотрел. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Рик покраснел еще сильнее. Красиво говорите, госпожа. Это не я говорю, но слова дарю. Можете сказать их своей девушке? Автор строк, полагаю, не обидится. Спасибо, госпо, ой, Рик совсем смутился, не зная, куда спрятать лицо. Даже Вистарий улыбался. Девочка кивнула на стул. Присаживайтесь, Рик. У меня на родине говорят, в ногах правда нет. Похоже, вы действительно можете помочь нам в поисках убийцы. Значит, вы сидели рядом с конем и смотрели на звезды, думая о Ладно, ладно не будем об этом. Посол вернулся через сорок минут. Что было дальше? Я потянул подпругу и подвел ему коня. Это был посольский конь? Поинтересовался вистарий. Совершенно верно, господин. Я еще удивился. Обычно господин посол предпочитал своих «А своего он оставил в посольстве. Девочка повернулась к вистарию. Тот кивнул. Да меня это тоже удивило но он сказал что его конь немного хромает и что он не хочет излишне напрягать его вы потом осмотрели коня Рекнерта у меня не было причин не верить господину посло После известия об убийстве осмотрел конь вполне здоров понятно Наташа задумалась ну тут вроде все очевидно Если посол собирался ночью куда-то ехать в костюме простолюдина, то, естественно, он взял лошадь неприметную. Сколько у него, кстати, всего лошадей? Три, госпожа, на этот раз ответил Рик. Один конь в посольстве, а два здесь, совершенно верно, они сейчас в конюшне. но посол уехал на другом, ясно? А одежда посла не удивила вас? Удивила, госпожа. Но я привык не задавать вопросов. Логично. Девочка замолчала, чуть прищурилась и опустила взгляд. Скажите, а что у него на поясе было? Вы не заметили? А на поясе? Рик даже растерялся. Ну, нож был в ножнах. Девочка зарылась в сумку и достала магический снимок. Этот? Да, точно, он — А Ещё, ещё, ну его одежда была очень бедной, так что плащ был потрёпанный. Тогда ещё ветер подул, плащ откинулся. Что же там ещё было? Пояс обычный кожный ремень, простая деревянная пряжка. Такие бедняки носят. Одежда хоть и была не слишком шикарной, она вполне хорошей. Так было ещё что-то на поясе. Вроде бы нет. Точно. Нет. Кроме кинжала ничего не было. Хорошо. Скажите, а вот эту вещь вы когда-нибудь видели? Наташа извлекла из сумки кошелек и положила на стол. Золото, чтобы не таскать тяжести, она благоразумно оставила дома. Рик протянул руку, но тут же отдернул ее и вопросительно посмотрел на девочку. Та кивнула, разрешая. Тогда он взял кошелек и долго мял в руках «Хорошая работа, ручная у меня матушка любит вышивать такие только такая ткань нам она не по карману ручная говорите теперь уже Наташа долго изучала стежки а я думала что другой работы тут и быть не может почему госпожа некоторые из позволения сказать мастера любят магии баловаться». Купит специальный амулет, он и склеивает края. Это быстрее получается, чем иголкой. Только ведь магия в таких делах вещь ненадежная. матушка никогда не одобряла ее применение при пошиве. Позади Рика эрд пожал плечами. Похоже, по поводу ненадежности магии в таких делах он мнения слуги не разделял. Понятно. Так, видели? Нет, госпожа, никогда, если бы видел, Я бы точно запомнил, очень уж вещь красивая. Но ведь Начал было имперский офицер. Наташа поспешно подняла руку, чтобы он замолчал, затем встала и прошлась по комнате, не забыв наступить по дороге на ногу Вестарию. Тот скривился, но мужественно стерпел и покосился на Арета. Мак усмехнулся и развел руками, мол, я же предупреждал. Анатосия сделала вид, что крепко о чем то задумалась, и продолжала рассказывать по комнате, под удивленным взглядом слуги. Потом вернулась к нему. И что было дальше? дальше Рик пожал плечами. Ничего. Господин сказал, что вернется утром и что я свободен. Я проводил господина, закрыл ворота, проверил все во дворе и отправился к себе в комнату. «На разве вы той ночью не смотрели? Нет, госпожа. Я днём чинил крышу в пристройке к дому и очень устал. Понятно. Рик, вы не покажете нам дом? Мне хотелось бы посмотреть комнаты, где в тот вечер был посол. Но, хотя что это я? Конечно, только он ведь был посол, и господин всегда предупреждал меня, что в случае чего Пускать в дом посторонних только в сопровождении официальных представителей имперских властей. Господин Вистарирок, вас устроит? О, прошу прощения, конечно же. Если он вам позволит. Все в порядке, Рик. Я рад, что Жордэсу Валерию служили такие ответственные люди, как вы. Хозяин много сделал для меня. Поклонился Рик. Наташа задумчиво рассматривала Рика, держась левой рукой за подбородок. Тот под этим пристальным, изучающим взглядом даже поёжился. "А вы действительно очень аккуратный человек. Всё у вас по времени, всё размеренно, даже в одежде аккуратно». Рик совсем растерялся, не зная, как воспринимать эти слова как комплимент или наоборот. А Наташа всё с таким же задумчивым видом Обошла слугу вокруг. Потом привстала на цыпочки и поправила воротник рубашки. Наверное, торопились, когда спускались. У вас рубашки чуточку сбилась. А ваша комната на втором этаже? Э, -э нет, госпожа. Вся прислуга живет на первом, а я цветы поливали. Если не ошибаюсь, герань. Посол любил эти цветы. нет, его жена, но э госпожа, откуда вы Это ваша постоянная обязанность? Цветы висят? Нет? Стоят на полках слишком высоко, Но вы можете дотянуться, а вот другим слугам приходится ходить с подставкой. Ладно, показывайте дом.